Со временем эта зависимость создала между ними странные интимные отношения, каких у него никогда не было с женщинами. В конце концов, санитарка стала рассказывать ему о своих любовных приключениях, о семейных и профессиональных проблемах, спрашивать у него совета, и он с удовольствием с ней беседовал. Пьер очень скоро стал тем больным, которому сестры и санитарки рассказывают о своей жизни. С скапельнице были неприятности, когда лопалась вена, и жидкость проникала в мышцу. Это было очень болезненно. Медсестра снова вводила иглу, иногда промахивалась по несколько раз сущая пытка. Пьер боялся разрыва вены, особенно ночами, и постоянный страх отнимал последние силы. Лео приходила каждый день. Элегантная, с макияжем. Скрывавшимся синяки усталости и беспокойства под глазами, она без единой паузы говорила минут десять обо всем и ни о чем, затем поспешно уходила. Она была не в силах долго смотреть на страдающего человека, которому, как ей сказали, грозит смерть. Больной Пьер очутился в мире, из которого были исключены все здоровые люди, кроме тех, кто его лечил. Никакая доброжелательность, никакая привязанность не могли стереть эту непроходимую границу между двумя категориями людей — больными и здоровыми. Это естественное деление было для Пьера так же неприемлемо, как любая форма дискриминации — бедняк-богач, черный-белый, красивый-уродливый, умный-глупый. Только одно посещение доставило ему истинное удовольствие. Пришел Шварц. недавно избранный профессором коллежда Франц. Там он встретился с Павгориным и узнал о болезни Пьера. Шварц явился во второй половине дня, когда больные отдыхали после утренних обследований, и в больнице наступило спокойствие. Он задал единственный вопрос, могущий заинтересовать больного. «Вы страдаете?» Пьер не хотел говорить об этом и ответил отрицательно. Тогда Шварц стал читать смешные газетные заголовки. Символ веро-атеиста, пацифисты отправляются на войну, это конец мыслей, мыслит господин Икс. Он считал мужество, доброту и юмор самыми важными человеческими качествами. Но стремление к смешному плохо скрывало его от прощения к жизни. Уходя от Пьера, Шварц взял его за руки и сказал с печальной улыбкой, «Держитесь, дружище!» Вы так сильны, что все будет хорошо. Я чувствую себя более больным, чем вы. В последний день уходящего года Пьеру сообщили, что операция назначена на 3 января. Пьер равнодушно принял эту новость. Не обрадовался тому, что наступает последний этап долгого лечения. Не ощутил беспокойства за исход операции. Риска от него не скрывали. Включил телевизор. и выслушал поздравления с Новым Годом, которыми генерал голль осчастливил страну. Президент, так и не понявший майских событий, призвал слушателей похоронить демонов, которые мучили нас в уходящем году. «У нас разные демоны», — с усмешкой сказал Пьер. Когда Пьера везли на каталке в операционный блок... Он вдруг подумал, что смерть сына была преддверием его собственной смерти. В операционной суетились врачи и младший персонал. Каталка остановилась. Хирург мягко положил ладони на грудь Пьеру и сказал, «Здравствуйте, сегодня вами буду заниматься я». «Спасибо, сударь», — только и смог сказать Пьер человеку, от которого зависела его жизнь. — Анестезиолог взял его за левую руку и сделал внутривенное вливание. Наступила темнота. Он проснулся глубокой ночью, привязанной к кровати с дыхательными трубками, в горле, с иглами капельниц в обеих руках и дренажной трубкой в животе. Над ним склонился мужчина в белом. «Я знаю, это неприятно». Если хотите, чтобы вас освободили, сделайте усилия и постарайтесь начать дышать. Пьер изо всех сил учился дышать. Освоил ритм. Выдыхать было больно. Утром его освободили от установки искусственного дыхания. Трубки рывком извлекли из легких. Он ощутил боль. Потом боль ушла. Он выиграл кусочек мира. который следовало вновь отвоевывать, надо было продолжать. Весь день, хода которого он даже не заметил, над ним склонялись незнакомые люди, уходили, не сказав ни слова, суетились сестры, меняли капельницы, выливали кровянистую жидкость, стекающую из дренажа, он полуспал, полубодрствовал. Вечером второго дня выделения прекратились, дренаж вынули. Это было куда болезненнее, чем извлечение шлангов из легких. Казалось, у него вырывают живот. Пьер коротко вскрикнул. Когда боль стихла, он поцеловал руку сестры, освободившей его. — Вы хорошо сражаетесь, — сказала она. — Продолжайте так и дальше, и вас оставят в покое. Он почти не заметил, как его переложили на другую кровать, и на утро. Перевезли в реанимационную палату. Там Пьер провел трое суток. Он очень страдал и устал от этого, никак не мог себя успокоить. При операции разрезали и разъюнули ребра. Теперь, когда они начали срастаться, дыхание стало невыносимо болезненным. Он ерзал на постели, не имея сил привстать. Был вынужден то и дело звать санитара, тот терпеливо приподнимал его на подушках, с которых он вновь и вновь соскальзывал. Через десять дней после операции его вернули в отделение кардиологии до выздоровления. Эти три недели до выхода из больницы оказались такими тяжелыми и тревожными, что он поклялся себе никогда и ни по какому поводу не соглашаться на операцию. Страдания как будто лишали его личности. Катастрофическое похудание, постоянная усталость, полнейшее отсутствие аппетита, абсолютная покорность лечащему персоналу, благожелательная сноровка врачей и сестер гасила любой мятеж. Те, кто приходил его утешать, подбадривать, успокаивать, были бесконечно далеки от него. Он принадлежал иному миру. более нереальному, чем бред или сон, ибо, на первый взгляд, разница между мирами была неощутимой. Пьер констатировал это с покорностью, когда вставал с кровати, делал несколько шагов к окну и смотрел на улицу, где за стеной, окружавшей больницу, неслись машины и автобусы. Он наблюдал за шоферами, разносчиками, а, главное, пешеходами, смотрел, как они идут, спешат, Домысливал их разговоры и смех. Однажды вечером он ощутил такое бессилие, что поддался искушению, захотел окончательно исчезнуть.